Очевидно, в данном случае Мамулов имел в виду кого-то из тех, кто официально был расстрелян вместе с Берией, то есть Владимирского, Меркулова, Диконозова, Гоглидзе, Мершика или Богдана Кабулова. Но из всех перечисленных лиц известным Берией. В сей стране мог быть только генерал армии Всеволод Николаевич Меркулов, бывший заместитель Берии на посту наркома внутренних дел, а потом нарком госбезопасности и по совместнительству драматург. Его фотографии часто печатались в газетах, а пьесы шли на сцене столичных театров. И вот там амулов как раз знал очень хорошо. Он вообще считался меркуловским выдвиженцем. Вот как американский историк польского происхождения Таддеуш Витлин, автор первой биографии Берии, описывает Лубянскую резиденцию Лаврентия Павловича в конце 30-х годов. Берия занимал пять смежных комнат. Первая предназначалась для машинисток, вторую и третью занимал заместитель Берии Меркулов. Четвёртая комната была в распоряжении помощника Меркулова Мамулова, который также был личным секретарём Берии. В комнате Мамулова были две противоположные двери: левая вела в комнату Меркулова, а правая в комнату народного комиссара внутренних дел Лаврентия Палыча Берии. В течение многих лет Мамулов виделся с Смиркуловым практически ежедневно, и ошибиться ему было действительно очень трудно. Ла-маджа комедия перед Пименовым с воскрешением одного из расстрелянных Берицев Степану Саламоновичу не было никакого смысла, тем более что фамилию он так и не назвал, а о том, что воскресшим мог быть Меркулов, правозащитник так и не догадался. Правда, всеволос Николаевич Меркулов, как мы уже убедились, фигурирует в списке тех, в отношении которых приговор был приведён в исполнение. и чьи тела кремировали. Однако можно допустить, что вместо Меркулова тогда расстреляли для ровного счета кого-то другого из приговоренных к высшей мере наказания. Не исключено, что за все Влада Николаевича заступился кто-то из высшего партийного руководства, может быть, его земляк Анастас Микоян. Оба они были родом из Азербайджана». И Меркулову сохранили жизнь, тем более, что после войны он с Берией уже никак не был связан, занимая малозначительные посты начальника главного управления советским имуществом за границей и министра госконтроля. Сколько-нибудь свежим компроматом... На партийных вождей Всеот Николаевич не располагал. Кто знает, может, рано или поздно Меркулова выпустили из тюрьмы, и он тихо доживал свой век под чужой фамилией, а может, умер позднее в тюрьме или всё-таки был расстрелян, но уже после 1953 года. Или Мамолов всё же обознался и спутал Меркулова с кем-то другим. Наверное, эта загадка никогда не будет до конца разрешена. Лаврентий Павлович Берия вряд ли относится к категории людей «делать жизнь с кого». Впрочем, если попытаться воссоздать не в жанре «жития», а честно, не закрывая глаза на все поступки того или иного исторического лица, и особенно политика, очень мало найдется в мире тех, кто достоин подражания. И меньше всего это относится к товарищам Берии по Политбюро – включая, конечно, самого Сталина. Пожалуй, если начать сравнивать Лаврентия Павловича с Иосифом Виссарионовичем, сравнение выйдет в пользу первого. Сталина интересовала только власть, как некая абсолютная категория. Бериж же, может быть, готов был использовать свою власть и для того, чтобы делать добро людям, как он его понимал. После смерти Сталина настал, как он думал, подходящий момент для того, чтобы облагодетельствовать советских граждан. Или нельзя сказать, что Лаврентий Палыч намеревался творить прогресс варварскими средствами. Поскольку нет данных, что он готовил физическое устранение своих товарищей по президиуму ЦК, собирался их сажать или расстреливать. Наоборот, как мы помним, Берия приказал уничтожить орудия пыток и выпустил на волю сотни тысяч заключённых. Но тем не менее почти не найдётся в мире людей, готовых оплакать его трагическую гибель. Вроде бы явно несправедливое обвинение, по которому он был осуждён, вызывает жалость к Лубянскому маршалу, а благие намерения сделать более либеральным советский общественный строй порождают сочувствие. Однако десятки тысяч людей загубленных Берией мешают вполне отдаться этим чувствам. Как впрочем, все Либерально оттепильные движения того же Маленкова или Хрущёва никак не должны заставлять нас забывать о совершенных ими преступлениях, равно как о преступлениях Молотова, Когановича, Никаяна и других членов сталинского политбюро. Белевскую оттепель, когда выпустили тех, кого не успели расстрелять при Ежове, вряд ли правомерно целиком относить на счёт Лаврентия Павловича. Кого и когда сажать или выпускать, решал в конечном итоге Сталин. Что же остается за Берии? Безусловно, главным достижением его жизни стало осуществление советских проектов по созданию атомной и водородной бомб. Но во благо или во зло это пошло нашей стране. На этот вопрос разные люди дают разные ответы. Я лично думаю, что... от обретения старыным и его преемниками ядерного и термоядерного оружия было больше вреда, чем пользы. Да, столь мощные средства устрашения, в принципе, устранили опасность оккупации территорий СССР и его право приемницы России иностранными агрессорами сейчас это особенно пригодилось когда всерьёз стала опасность китайской колонизации российского дальнего востока но зато благодаря бомбе коммунистический режим продержался несколько десятилетий углубив экономическую отсталость страны и ещё более развратив души людей С другой стороны, шансы на применение против Сталина ядерного оружия американцами, даже в случае если бы он не обрёл бомбы, всё равно кажутся маловероятными. Такой удар мог бы последовать только в случае массированного советского вторжения в Западную Европу, а на такое вторжение в условиях американской атомной монополии Сталин никогда бы не решился. Преемники же Иосифа Васильеновича мыслили по большому счёту лишь об удержании завоеванной сферы влияния, с минимальным её расширением за счёт некоторых колониальных и зависимых стран. Лишь однажды попытка Хрущёва установить ракеты с водородными боеголовками на Кубе действительно поставила мир на грань термоядерной войны. Ясно, что отсутствие у советской стороны оружия массового поражения, в принципе, бы исключило возникновение подобного кризиса. Оккупация жилищённого ядерного и термоядерного оружия, а значит, неспособного к широкомасштабной агрессии Советского Союза войсками НАТО представлялась крайне маловероятной. Гораздо дешевле и выгоднее было, не прибегая к дорогостоящей оккупации, поставить его природные ресурсы на службу западной экономики, что фактически произошло в 70-е и 80-е годы. Без атомной и водородной бомб наша страна быстрее и на более выгодных условиях вписалась бы в мировое хозяйство и к сегодняшнему дню хоть частично преодолела бы свое катастрофическое отставание от экономически развитых стран». Какие же действительно добрые дела останутся за Лаврентием Павлоевичем Берией в большой истории? Безусловно, руководство военной промышленностью, а во многом и всей экономикой в годы Великой Отечественной войны. Его организаторский талант и деловая хватка внесли немалый вклад в советскую победу в этой схватке, проигрыш, который грозил гибелью нашему народу. останется среди заслуг Берии и мартовское амнистия 1953 года. Обычно акцентируют на связанные с ней эксцессы. Между тем, нельзя отрицать, что благодаря этому гуманному акту сотни тысяч людей, посаженных, в общем-то, за пустяки, смогли вернуться к нормальной жизни. Берия стал инициатором отказа от нерентабельного полурабского труда заключенных и добился прекращения ряда разорительных строек-гигантов. И от этих нововведений те, кто погубил Лубянского маршала, так и не смогли отказаться. И, наконец, реабилитация арестованных по делу врачей и по Менгрельскому делу, состоявшаяся весной 1953 года по личной инициативе Берия, Лаврентия Павлеча. Пусть с Менгридцами Берия имел и личный интерес, как никак были арестованы его давние товарищи. И пусть потом после ареста Берия кое-кто из освобождённых, в частности, бывший глава госбезопасности Грузии Рапава, были вновь арестованы и расстреляны. Но хотя бы 30 тысяч возвращенных по инициативе Лаврентия Павловича на родину ранее высланных жителей Западной Грузии чего-то достоят, что из сделанного Берии перевесит на весах судьбы, ведомо одному Богу.